«Это что, намек?» «Да нет, милочка, это предложение», — Фло пожала плечами. «Тебе решать, согласны или нет?» «А что хозяин? Вряд ли он захочет, чтобы в его прачечной работала бывшая проститутка». Девушка смотрела сердито, но она ненавидела то, чем занималась, и явно хотела заняться чем-нибудь другим. «Хозяин будет следовать моей рекомендации». «И вы...» порекомендуете меня, зная...» Две большие слезы скатились по ее атласным щекам. О, Фло! Глава четвертая. Эдди Эдисон долго не протянул. Он умер счастливым. На руках у своей шикарной жены через полтора года после свадьбы. Бел осталась с изрядной еженедельной пенсией золотистой картиной салоном, и тут же пошла на курсы вождения. Чармиан ушла с работы, выйдя замуж за сантехника Герби Смита, который въехал на первый этаж к уже готовой семье. В отличие от своего отца, Том Омара не оставил своего друга Фло, когда пошел в среднюю школу. Он рос нахальным сорванцом, полным уверенности в себе и знающим свое место в мире. Его не волновало, что его могут увидеть по воскресеньям, идущим в кино с женщиной средних лет или с двумя женщинами средних лет, если Белл соглашалась пойти с ними. Белл перенесла свое обожание с Грегори Пека на Шона Коннери. 1983. Когда Хью умер, Тому было 15 лет и все его нахальство и самоуверенность оказались чистой воды притворством. Фирма в Энфилде клялась, что несчастный случай произошел из-за небрежности их рабочего Йомара. Дом, в котором меняли проводку, буквально сочился влагой, и нужно быть полным идиотом, чтобы вставить штекер в розетку, свисавшую со стены, если учесть, что старую проводку установили полвека назад. Зная Йомара, можно было сказать, что мысленно он находился не на работе. Сердце его не лежало к ней уже долгие годы. Обычно он находился либо в состоянии транса, либо мечтал о чем-то, хозяин точно сказать не мог. Так или иначе, этого дурака убила мгновенно, отбросив через всю комнату. Фло не пошла на похороны. Она не вынесла бы, если бы Нэнси, эта уэльская ведьма, стала вести себя как у ворот комл-рейт, рыдая, голося и выставляя себя напоказ. на показ. На Томе. Нэнси еще могла претендовать, но не на Хью. Хью уже давно был как мертвый, думала Фло, странно спокойная, будто уже оплакала его. А вот Том обезумел от горя. Он пришел в прачечную после похорон с красным опухшим лицом, словно плакал уже много дней. Фло завела его в свою комнатушку, подальше от любопытных глаз леди. — Я никому не нужен, Фло, — сказал он. «Мама ушла от меня, папа умер, бабушка меня не любит». Он был уже почти с нее ростом. У Фло сжималось сердце, когда она гладила его по искаженному горем, залитому слезами лицу. Если бы только можно было переписать ее собственную жизнь заново, как бы все повернулось? «Я люблю тебя, милый», — прошептала она. «Пообещай не умирать, Фло». Пообещай не уходить, как все остальные. Он прижался лицом к ее плечу.